Подвиг VI. Стимфалийские птицы. Гарри Торринг впервые заметил их, когда они шли по тропинке от озера. Он сидел на террасе отеля. День был прекрасный, озеро голубое, а солнце сияющее. Гаррид курил трубку и чувствовал, что мир очень хорошее место. Его политическая карьера складывалась удачно. В тридцатилетнем возрасте должностью помощника-министра можно по справедливости гордиться. Писали, будто премьер-министр сказал кому-то, что «молодой Уоринг далеко пойдет». Естественно, Гарольд пребывал в приподнятом настроении. Жизнь представлялась ему в розовом свете. Он был молод, достаточно хорош собой отличался первоклассным здоровьем и не был обременён романтичными связями. Горинг решил провести отпуск в Герцогославии, чтобы сойти с проторенной дороги и по-настоящему отдохнуть от всех и всего. Отель на озере Стемпка, хоть и небольшой, оказался комфортабельным и не слишком переполненным. Его немногочисленными постояльцами были в основном иностранцы. Пока что единственными англичанами, кроме Оринга, были пожилая миссис Райс и её замужняя дочь миссис Клейтон. Обе они понравились Гарлду. Элси Клейтон отличалась довольно старомодной красотой. Она очень мало красилась или обходилась совсем без макияжа, была мягкой и несколько застенчивой. Миссис Райс можно было назвать женщиной с характером высокая, с низким голосом и властными манерами, она обладала чувством юмора, и общаться с ней было приятно. Её жизнь явно была тесно связана с жизнью дочери. Гаррильд провёл несколько приятных часов в обществе матери и дочери, но они не пытались его монополизировать. Их отношения оставались дружескими и необременительными. Другие постояльцы отеля не привлекали внимания Гаррильда. Обычно это были пешие туристы или участники автобусных туров. Они останавливались на одну-две ночи, а затем ехали дальше. Он почти не замечал других гостей до этого дня. Они очень медленно шли от озера по дорожке, и случилось так, что в тот самый момент, когда Гаррельд обратил на них внимание, солнце скрылось за облаком. Он слегка вздрогнул, потом уставился на них, Несомненно было нечто странное в этих двух женщинах. У них были длинные, крючковатые носы, как у птиц, а их лица, странно одинаковые, выглядели застывшими. На плечах у них развевались свободные плащи, хлопающие на ветру, подобно крыльям двух больших птиц. Они действительно похожи на птиц, сказал себе Гарльт и почти невольно прибавил которые предвещают беду. Женщины подошли к террасе и прошли совсем рядом с ними. Они были не молоды, возможно, ближе к 50 годам, чем к 40, и большое сходство между ними явно выдавало в них сестёр. В выражениях лиц было замкнутым. Проходя мимо Гаррильда, они обе на мгновение остановили на нём свой взгляд. Это был странный, оценивающий взгляд, почти нечеловеческий. Гарльда еще сильнее охватил ощущение чего-то зловещего. Он заметил руку одной из сестер, длинную, похожую на когтистую лапу. Хотя солнце снова вышло из-за тучи, он опять взрогнул и подумал — ужасные существа, похожие на хищных птиц. От этой игры воображения его отвлекла миссис Райс, которая вышла из отеля. Оринг вскочил и придвинул ей кресло. Не поблагодарив его, она села и, как обычно, начала энергично вязать. — Вы видели тех двух женщин, которые только что вошли в отель? — спросил Гарольд. — В плащах? Да, я прошла мимо них. Необычные создания, вам не кажется? — Ну да, возможно, они очень странные. Только вчера приехали, по-моему, очень похожи, должно быть, близнецы. — Да. — Может быть, у меня разыгралось воображение, — сказал Гарольд, — но я ясно почувствовал, что в них есть нечто зловещее. — Как любопытно. — Я должна присмотреться к ним повнимательнее. Возможно, я с вами соглашусь. И она прибавила. — Мы узнаем у консьержа, кто они такие. Думаю, не англичанки. — О, нет. Миссис Райс взглянула на свои часики и сказала. — Пора пить чай. Вы не могли бы пойти в отель и позвонить мистеру Оринг? Конечно, миссис Райс. Он так и сделал, а затем вернулся на своё место и спросил: "Где сейчас ваша дочь?" "Элси? Мы вместе ходили на прогулку, частично обогнули озеро, а потом вернулись назад через сосновый лес. Это было очень приятно". Вышел официант и получил заказ на чай. Миссис Райс продолжала энергично работать с пицами. Элси получила письмо от мужа. Возможно, она не спустится к чаю. От мужа, удивился Гарльд. "Знаете, я всегда считал её вдовой". Миссис Райс бросила на него острый взгляд и сухо ответила: "О нет, Элси не вдова". И прибавила с нажимом: "К сожалению". Гарльд был поражён. Миссис Райс мрачно кивнул сказала: "Пьянство причина многих несчастий, мистер Оринг". "Он пьёт? Да. И делает ещё многое другое". Он безумно ревнив и необычайно вспыльчив. Она вздохнула. "Трудно жить в этом мире, мистер Оринг. Я очень привязана к Элси, она мой единственный ребёнок, и мне невыносимо видеть её несчастной. Она такое доброе существо с большим чувством", ответил Гаррильд. "Возможно, даже слишком доброе", вы хотите сказать, миссис Райс медленно произнесла. Счастливый человек более самоуверен. Доброта Элси, по-моему, порождена ощущением провала. Жизнь для неё слишком сложна. Слегка поколебавшись, Гаррильд спросил: "Как она вышла за этого своего мужа? Филип Клейтон был очень привлекательным мужчиной. Он отличался и сейчас отличается большим обаянием и имел деньги, но некому было просветить нас насчет его настоящего характера. Я овдовела много лет назад. Две женщины, живущие вместе, не могут правильно судить о характере мужчины. — Да, это правда, — задумчиво согласился Гарольд. Он ощутил прилив негодования и жалости. Элси Клейтон не могло быть больше двадцати пяти лет. Уоррен вспомнил явные дружелюбие её голубых глаз, мягкую складку опущенных уголков губ и внезапно осознал, что его интерес к ней несколько выходит за рамки чистой дружбы, а она связана с этим жестоким человеком. В тот вечер Гаррильд присоединился к матери и дочери после обеда. Элси Клейтон была одета в мягкое, неярко-розовое платье, Глаза у нее покраснели, как он заметил. Очевидно, она недавно плакала. Миссис Райс быстро сказала. — Я выяснила, кто эти две ваши гарпии, мистер Уорринг. Польские дамы из очень хорошей семьи, как говорит консьерж. Гарольд посмотрел в дальний конец комнаты, где сидели дамы из Польши. — Вон те две женщины, — заинтересованно спросила Элси, — с выкрашенными их волосами. Они почему-то внушают ужас, не знаю почему. — Да. Я тоже так подумал, с торжеством произнёс Гаррольд. Миссис Райс рассмеялась. Мне кажется, вы оба говорите чепуху. Нельзя определить, что это за люди, всего лишь глядя на них. Эльси тоже рассмеялась и сказала: "Наверное, нельзя. И всё равно я думаю, что они стервятники. Выклёвывают глаза у трупов", прибавил Гаррольд. "Ох, не надо", воскликнула Эльси. "Простите", быстро извинился Уоринг. Миссис Райс с улыбкой заметила: "Во всяком случае, нам они не перейдут дорогу. У нас нет никаких преступных тайн", воскликнул Элси. "Возможно, они есть у мистера Уорринга", подмигнула миссис Райс. Гарльд рас смеялся, запрокинув голову, и ответил: "Ни одной тайны. Моя жизнь это открытая книга". И у него промелькнула мысль: как глупые люди, которые покидают прямую дорогу. Чистая совесть. Больше ничего в жизни не нужно. С ней ты можешь смотреть в лицо миру и посылать всех, кто вмешивается в твои дела, к чёрту. Внезапно он почувствовал себя очень живым, очень сильным, полным хозяином своей судьбы. Даррелт Уоринг, как и многие другие англичане, не был полиглотом. Он говорил по-французски, запинаясь, с антонациями англичанина, немецкого и итальянского же не знал совсем. До настоящего времени неспособность к языкам его не волновала. В большинстве отелей, которые он до сих пор находил на континенте, все говорили по-английски, так к чему беспокоиться? Но в этом отдалённом месте, где местные жители говорили на словацком диалекте, и даже консьерж говорил только по-немецки, Гарльд чувствовал себя униженным, когда одна из двух его приятельниц выступала в роли его переводчицы. Миссис Райс любила языки и даже умела немного говорить по-словацки. Гарльд твёрдо вознамерился взяться за изучение немецкого языка. Он решил приобрести несколько учебников и каждое утро выделять пару часов на овладение языком. Утро было погожим, и написав несколько писем, Гаррильд посмотрел на часы и увидел, что у него есть ещё час на прогулку до ланча. Он спустился к озеру, потом свернул в сторону к сосновому лесу. Пройдя по нему минут 5, у оренку слышал звуки, которые невозможно было ни с чем спутать. Где-то неподалёку плакала навзрыд женщина. Гаррильд минутку постоял, затем пошёл в направлении этих звуков женщиной оказалась Элси Клейтон. Она сидела на упавшем дереве, закрыв лицо руками, и плечи её сотрясались в горестных рыданиях. Поколебавшись минуту, Гаррильд подошёл к ней и мягко окликнул: "Миссис Клейтон, Элси". Она сильно вздрогнула и подняла на него глаза. Оренг сел рядом с ней и сказал с неподдельным сочувствием: "Я могу для вас что-нибудь сделать, хоть что-нибудь". Она покачала головой. Нет, нет, вы очень добры, но мне никто ничем не может помочь. Это связано с вашим мужем, очень почтительно спросил Гаррильд. Она кивнула, потом вытерла глаза и достала пудреницу, стараясь справиться с собой и ответила дрожащим голосом. Я не хотела волновать маму. Она так расстраивается, когда видит меня несчастной, поэтому я пришла сюда, чтобы хорошенько выплакаться. Это глупо, я понимаю, слезы не помогут, но иногда просто чувствуешь, что жизнь совершенно невыносима. — Мне ужасно жаль, — сказал Гарольд. Она с благодарностью взглянула на него, потом поспешно сказала. — Конечно, я сама виновата. Я вышла замуж за Филиппа по собственной воле, и все сложилось прекрасно. Плохо. Мне некого винить, кроме себя. С вашей стороны очень мужественно, так говорить, Элси покачала головой. Нет, у меня нет мужества. Я совсем не храбрая, я ужасная трусиха. Вот в чём отчасти беда с Филиппом. Я его ужасно боюсь, просто ужасно, когда он впадает в ярость. Вам следует уйти от него, с чувством произнёс Гаррильд. Я не осмелюсь. Он он мне не позволит. Чебуха, как насчёт развода? Эльси медленно покачала головой. У меня нет оснований, она расправила плечи. Нет, я должна терпеть дальше. Я провожу много времени с мамой, знаете ли. Филипп не возражает, особенно когда мы уезжаем куда-нибудь в малопосещаемые места, вроде этого. И Эльси прибавила, заливаясь краской: "Понимаете, от счастья беда в том, что он безумно ревнив". Если я хотя бы заговорю с другим мужчиной, он устраивает ужасные сцены. Негодование Гарольда росло. Он много раз слышал, как женщины жалуются на ревность мужей, и хотя проявлял сочувствие к первым, но втайне считал, что у вторых есть все основания на это. Однако Элси Клейтон не принадлежала к таким женщинам. Она никогда не бросила на него ни одного игривого взгляда. Эльси слегка задрожала и отодвинулась от него, потом взглянула на небо. Солнце зашло за тучу. Довольно холодно. Лучше нам вернуться в отель. Наверное, уже время ланча. Гарри и Эльси встали и повернули к отелю. Через минуту они догнали какую-то фигуру, шагающую в том же направлении, и узнали её по развивающемуся за спиной плащу. Это была одна из сестёр полячек. Они прошли мимо неё. Гаррильд слегка поклонился, она не ответила, но её глаза минуту рассматривали их обоих, и было в этом взгляде нечто оценивающее, от чего Уоренга вдруг бросило в жар. Он спросил себя: "Не видела ли эта женщина, как он сидел рядом с Элси на стволе дерева? Если видела, она, наверное, подумала: "Ну, У неё был такой вид, будто она подумала, волна негодования охватила его. Какие грязные мысли бывают у женщин. Странно, что солнце скрылось, и что они оба вздрогнули, вероятно, именно в тот момент, когда эта женщина смотрела на них. Почему-то Гаррильд почувствовал себя неловко. В тот вечер Орен ушёл в свой номер вскоре после 10 часов. Прибыла почта из Англии, и он получил много писем, несколько из них требовали немедленного ответа. Гаррильд переоделся в пижаму и халат и сел за письменный стол, чтобы заняться корреспонденцией. Он написал три письма, и как раз приступил к четвёртому, когда дверь внезапно распахнулась и в комнату вошла шатаясь Элси Клейтон. Горенк испуганно вскочил. Элси захлопнула за собой дверь и теперь стояла, вцепившись в комод. Она хватала ртом воздух. Её лицо было белым как мел. Женщина выглядела смертельно напуганной. Задыхаясь, она произнесла: "Это мой муж. Он неожиданно приехал. Я, я думаю, он меня убьёт. Он безумен, совершенно безумен. Я пришла к вам, не позволяйте ему меня найти". Она сделала пару шагов вперёд, качаясь так, что чуть не упала. Гарльд протянул руку, чтобы поддержать её. В этот момент дверь резко распахнулась, и в дверях появился мужчина. Он был среднего роста, с густыми бровями и прилизанными чёрными волосами. В руке его был тяжёлый гаечный ключ. Мужчина заговорил громким, высоким голосом, трясясь от ярости. Он почти кричал: "Значит, та полячка была права, ты путаешься с этим парнем? Нет, нет, Филипп", воскликнула Элси. "Это неправда, ты ошибаешься". Гарольд быстро заслонил с собой женщину, а Филипп надвигался на них обоих, крича «Ошибаюсь, вот как! Я нашел тебя здесь, у него в номере! Ты дьяволица! Я убью тебя за это!» Быстрым движением он увернулся от вытянутой руки Гарольда. Элси с криком спряталась за Оринга, с другой стороны а тот повернулся, чтобы отразить нападение. Но Филиппом Клейтоном владела лишь одна мысль — добраться до жены. Он снова забежал с другой стороны, Элси в ужасе бросилась прочь из комнаты. Филипп Клейтон рванулся за ней, а Гарретт ни секунды не колеблясь последовал за ним. Элси побежала назад в свою комнату в конце коридора. Гарретт услышал, как в замке повернулся ключ, но было уже поздно. Не успел замок закрыться, как Филипп Клейтон распахнул дверь. Он исчез в комнате, и Оренку слышал испуганный крик Элси. В следующую минуту Гарольд ворвался в номер вслед за ними. Элси стояла подобно загнанному зверю у оконных штор. Когда Гарольд вошел, Филипп Клейтон бросился на нее, потрясая гаечным ключом. Она закричала от ужаса, потом схватила тяжелая пресс-папье со стола рядом с ней и швырнула в него. Клейтон рухнул, как подкошенный. Элси пронзительно закричала. Гарольд остановился, оцепенев от ужаса, в дверях. Женщина упала на колени рядом с мужем. Он лежал совершенно неподвижно там, где упал. Снаружи, в коридоре, послышался скрежет от отодвигаемого засова одной из дверей. Элси вскочила и подбежала к Гарольду. — Прошу вас, прошу! — ее голос звучал тихо. Она задыхалась. — Вернитесь к себе в номер. Сейчас придут и найдут вас здесь. Гарольд кивнул, молниеносно оценив ситуацию. В данный момент Филипп Клейтон выведен из строя, но крик Элси могли услышать, если его найдут в ее номере, это только вызовет неловкость и будет неправильно понято. И для ее блага, и для своего собственного скандала быть не должно. Как можно более бесшумно Гарольд побежал по коридору обратно в свой номер. Как раз когда добрался до него, он услышал, как открылась чья-то дверь. Оринг просидел у себя в номере в ожидании почти полчаса, не смея выйти. Он был уверен, что рано или поздно Элси придёт. В дверь легонько постучали. Гаррильд вскочил и открыл её, но пришла не Элси, а её мать. И Гаррильд ужаснулся, увидев её. Она вдруг постарела на несколько лет. Её седые волосы растрепались, под обвившимися глазами залегли чёрные круги. Он вскочил и помог ей сесть в кресло. Женщина села, с трудом дыша. — Вы ужасно выглядите, миссис Райс, — произнес Гаральд. — Вам что-нибудь принести? Она покачала головой. — Нет, не обращайте на меня внимания. Я в полном порядке. Это всего лишь шок. Мистер Уорринг, случилось нечто ужасное. — Клейтон серьезно ранен? — спросил Гаральд. Она задохнулась. — Хуже. Он мертв. — Он мертв. Комната завертелась вокруг оринга. От ощущения ледяной воды, стекающей по спине, он на несколько мгновений лишился дара речи, лишь тупо повторил: "Мёртв". Миссис Райский внуф произнесла ровным голосом, словно совершенно обессилила. Эта мраморная преспопе ударила его углом прямо в висок. Он упал на спину и ударился головой о железную каминную решётку. Не знаю, что именно его убило, но он несомненно мёртв. Я повидала достаточно смертей, чтобы понять это. Катастрофа. Это слово настойчиво стучало в мозгу Гаррелда. Катастрофа, катастрофа, катастрофа. Это был несчастный случай, горячо сказал он. Я видел, как это произошло. Конечно, это был несчастный случай, резко ответила миссис Райс. Я-то это знаю, но, но поверят ли в это другие? Откровенно говоря, я, я боюсь, Гарльд, мы ведь не в Англии. Оринг медленно произнёс: Я могу подтвердить рассказ Элси. Да, ответила миссис Райс. А она может подтвердить ваш. Вот и всё. Разумом, от природы острым и осторожным, Гарльд понял, о чём она говорит. Он вспомнил всю сцену и оценил слабость их положения. Они с Элси не много времени проводили вместе. Кроме того, их видели вместе в сосновом лесу одна из польских дам при довольно компрометирующих обстоятельствах. Дамы из Польши не говорили по-английски, но тем не менее, возможно, немного понимали. Эта женщина могла знать значение слов ревность и муж, если случайно слышала их разговор. В любом случае ясно, что она сказала Клейтону нечто такое, что вызвало его ревность. А теперь его смерть. Когда Клейтон умер, он Гарльд находился в номере Элси Клейтон. Нет никаких доказательств, что не он напал на Филиппа Клейтона с пресс-папье в руке. Ничто не указывает на то, что ревнивый муж не застал их вдвоём. Были только их альси свидетельство поверит ли им у оринга охватил леденящий страх он не представлял себе нет он никак не мог себе представить что ему или эльси грозит смертный приговор за убийство которого они не совершали несомненно в любом случае их могли обвинить только в непреднамеренном убийстве существует ли в этих странах понятие непреднамеренное убийство Но даже если их оправдают, будет проводиться дознание, о котором напишут во всех газетах. Англичанин и англичанка обвиняются в ревнивый муж, перспективный политический деятель. Да, это будет концом его политической карьеры. Она не выдержит подобного скандала. Мы не можем как-то избавиться от тела, спросил он, поддавшись порыву. Переместить его куда-нибудь? Удивлённый и полный укора взгляд миссис Райс заставил его покраснеть. Она извивительно ответила: "Мой дорогой Гаррильд, это не детективный роман. Попытка сделать нечто подобное была бы совершенным безумием". "Наверное, это правда", он застонал. "Что же нам делать, Боже мой? Что нам делать?" Миссис Райс безнадёжно покачала головой. Она хмурилась, её мозг напряжённо работал. Разве мы ничего не можем предпринять? настойчиво спросил Гаррольд. Что угодно, чтобы избежать этой ужасной катастрофы. Вот и произнесено это слово. Катастрофа. Ужасная, непредвиденная, разрушительная катастрофа. Они уставились друг на друга. Миссис Райс хрипло произнесла: "Элси, моя малышка, я бы сделала всё, что угодно". Если ей придётся пройти через такое, это её убьёт, и прибавила. И вас тоже, вашу карьеру, всё. А обо мне не думайте, выдал из себя Гаррильд. Но он сказал это не всерьёз. И всё это так несправедливо, всё это неправда, с горечью продолжила миссис Райс. Между вами никогда ничего не было, уж я-то хорошо это знаю. Хватаясь за соломинку, Гаррильд сказал: По крайней мере, вы сможете сказать об этом, что всё было совершенно невинно. Да, если мне поверят, но вы же знаете, какой здесь народ. Гарльд мрачно согласился с ней. В представлении жителей континента должна существовать неоспоримая связь между ним и Элси, и все возражения миссис Райс спишут на то, что мать ради дочери пойдёт на любую ложь. Да, мы не в Англии, нам очень не повезло. — мрачно сказал Уорринг. — Ах, миссис Райс подняла голову. — Это правда, мы не в Англии. Может быть, что-то можно еще сделать? — Что? Гарольд нетерпеливо посмотрел на нее. — Сколько у вас денег? — внезапно спросила миссис Райс. — С собой у меня немного, — ответил он и прибавил. — Я могу телеграфировать, и мне пришлют еще, конечно. — Нам может понадобиться большая сумма, — скорбно произнесла миссис Райс. Но я думаю стоит попытаться. Гаррильд почувствовал, что впереди забрезжил какой-то свет. Что вы задумали? У нас нет никакой возможности самим скрыть эту смерть, решительно заговорила миссис Райс. Но я думаю, есть слабый шанс замять дело официально. Вы действительно так думаете? Горинг почувствовал надежду, но ему ещё не верилось в такую возможность. Да. Во-первых, управляющий отеля будет на нашей стороне. Он предпочтёт замять это дело. По-моему, в этих далёких маленьких балканских странах можно подкупить всех и каждого, а полиция, вероятно, ещё более коррумпирована, чем все остальные, Гарльд медленно произнёс. Знаете, я думаю, вы правы. К счастью, мне кажется, никто в отеле ничего не слышал. Кто живёт в номере рядом с Селси, по другую сторону от вас? Две дамы из Польши, они ничего не слышали. Они бы вышли в коридор, если бы услышали что-то. Филипп приехал поздно, и никто его не видел, кроме ночного портье. Знаете, Гарольд, я думаю, можно будет замять всё это и выписать свидетельство о смерти вследствие естественных причин. Нужно просто дать достаточно большую взятку нужному человеку, может быть, начальнику полиции. Гарльд слабо улыбнулся и сказал: "Просто комично, во-первых, правда. Ну, в конце концов, можно попытаться". Миссис Райс стала воплощением энергии. Сначала вызвали управляющего. Гарльд остался в своём номере и ни во что не вмешивался. Они с миссис Райс договорились, что лучше всего рассказать о ссоре между мужем и женой. Юность Элси и ее красота вызовет больше сочувствия. На следующее утро прибыли различные полицейские чины, и их проводили в номер миссис Райс. В середине дня они уехали. Гарольд телеграфировал насчет денег, но в остальном не принимал никакого участия в событиях. Да он и не мог бы этого сделать, так как никто из этих официальных лиц не говорил по-английски. В 12 часов миссис Райс пришла к нему в комнату. Она выглядела бледной и уставшей, но облегчение на её лице говорило само за себя. Она просто сказала: "Сработало. Слава богу. Вы были просто великолепны. Это кажется невероятным, судя по тому, как легко всё прошло", задумчиво ответила миссис Райс. "Можно подумать, что это вполне нормально". Они практически сразу же протянули руку. "Правда, это так отвратительно". Гарольд сухо произнес, «Сейчас не время жаловаться на коррупцию в общественных организациях. Сколько?» Тариф довольно высокий, и она прочла список с цифрами. «Начальник полиции, комиссар, следователь, врач, управляющий отеля, ночной портье...» Гарольд лишь заметил, «Ночной портье получают немного, правда?» «Полагаю, вопрос в основном касается тех, кто носит галуны». Миссис Райс объяснила, «Я... Управляющий отеля говорил условие, чтобы смерть произошла вовсе не в отеле. Официальная версия будет гласить, что у Филиппа случился сердечный приступ в поезде. Он вышел в коридор подышать воздухом. Вы знаете, что они вечно оставляют двери открытыми и выпал на рельсы. Каких только чудес не может сделать полиция, если постарается. Ну, ответил Гарольд, слава богу. Наша полиция не такая. И он спустился к ланчу с чувством британского превосходства над всеми остальными. После ланча Гарольд обычно пил кофе вместе с миссис Райс и её дочерью. Он решил не менять своё обычное поведение. Орен увидел Элси в первый раз после вчерашней ночи. Она была очень бледна и явно до сих пор не оправилась от шока. Но отважно пыталась вести себя как обычно, делая короткие банальные замечания о погоде и пейзаже. Они поговорили о новом постояльце, который только что прибыл, пытаясь определить его национальность. Гаррильд думал, что такие усы должны принадлежать французу. Эльси сказала, что немцу, а миссис Райс считала, что он, возможно, испанец. Кроме них, На террасе больше никого не было, за исключением двух дам из Польши, которые сидели в самом конце террасы и вышивали. Как всегда, при виде их Гаррольда охватила странная дрожь дурного предчувствия. Эти неподвижные лица, эти загнутые как клюв носы, эти длинные, похожие на когти пальцы. Подошёл посыльный и сказал миссис Ранс, что её хотят видеть. Та встала и пошла за ним. Гарльд и Эльси увидели, как у входа в отель она встретилась с офицером полиции в мундире. У женщины перехватило дыхание. Как вы думаете, что-то пошло не так? Нет, нет, ничего подобного, быстро заверил её Гарльд, хотя его самого вдруг охватил страх. Ваша мать чудесно всё устроила. Я знаю, мама замечательный борец, она никогда не признает поражения, Эльси задрожала, но всё это ужасно, правда? Ну, — Ну-ну, не думайте об этом. Со всем этим покончено. Все позади. — Я не могу забыть, что это я его убила, — тихо сказала Элси. — Не думайте так об этом, — настойчиво произнес Уоринг. — Это был несчастный случай. Вы и сами это знаете. Ее лицо немного повеселело. — Во всяком случае, это в прошлом, — прибавил Гарольд. — Что прошло, то прошло. Постарайтесь больше не думать об этом. Вернулась миссис Райс. По выражению её лица не поняли, что всё хорошо. "Я очень не испугалась", сказала она почти весело, но речь шла всего лишь о формальности, о каких-то бумагах. "Всё в порядке, дети мои. Мы вышли из тени. Я думаю, мы можем заказать себе ликёр по этому поводу". Ликёр был заказан и подан. Они подняли рюмки. "За будущее", воскликнула миссис Райс. Гаррильд улыбнулся Элси и произнёс: "За ваше счастье". Она улыбнулась в ответ и сказала, поднимая свою рюмку: "И за вас, за ваш успех. Я уверена, что вы станете очень большим человеком". Это была реакция после страха. Их охватила веселье, почти эйфория. Тень ушла, всё хорошо. В дальнем конце террасы поднялись две женщины, похожие на птиц. Аккуратно свернули своё вышивание и пошли по каменным плитам. Слегка поклонившись, они сели возле миссис Райс. Одна из них заговорила, вторая не отрывала взгляда от Элси и Гарольда. На ее губах играла легкая улыбка, неприятная улыбка, подумал Гарольд. Он взглянул на миссис Райс. Она слушала польскую даму, и хотя Уорринг не понимал ни слова, выражение лица миссис Райс было вполне понятным. Все прежние страдания и отчаяния вернулись. Она слушала и время от времени вставляла короткие фразы. Вскоре две женщины встали и с лёгким поклоном вошли в отель. Гаррильд наклонился вперёд и хрипло спросил: "В чём дело?" Миссис Райс ответила ему безнадёжным тоном, полным отчаяния. "Эти женщины собираются нас шантажировать. Они всё слышали вчера ночью, и теперь, когда мы попытались всё замять, всё стало В тысячу раз хуже. Гарольд спустился к озеру. Больше час он лихорадочно шагал, пытаясь с помощью физических усилий заглушить отчаяние, охватившее его. В конце концов Оринг пришел на то место, где впервые заметил двух суровых женщин, которые теперь держали жизни его и Элси в своих злобных когтях. «Будь они прокляты!» — громко воскликнул он. «Будь проклята эта пара дьявольских гарпий-кровопийц!» Легкое покашливание заставило его резко обернуться. И он оказался лицом к лицу с иностранцем с роскошными усами, который только что вышел из тени деревьев. Гарольд обнаружил, что ему трудно заговорить, ведь этот маленький человечек наверняка слышал то, что он только что сказал — от растерянности неуклюже произнёс: "О, добрый день". Тот ответил на безупречном английском языке: "Но для вас, боюсь, этот день не так уж хорош". Ну, это я Горлецнова не знал, что сказать. "Я думаю, у вас неприятности", ныс я. Спросил маленький человечек: "Могу я чем-то помочь вам?" "О нет, спасибо. Нет, спасибо. Просто выпускаю пар, знаете ли". Его собеседник мягко произнёс: "Но я думаю, что смог бы вам помочь. Я прав, не так ли, связывая ваши неприятности с двумя дамами, которые сейчас как раз сидят на террасе?" Гарльд уставился на него. "Вы что-нибудь знаете о них? И кто вы такой, кстати?" прибавил он. Словно признаваясь в королевском происхождении, маленький человечек скромно ответил: "Я Эркиюль Пуаро." Давайте прогуляемся немного по лесу, и вы расскажете мне вашу историю. Как я уже сказал, думаю, что смогу вам помочь. И по сей день Гаррильд не вполне уверен, что заставило его вдруг выложить всю эту историю человеку, с которым он поговорил всего несколько минут. Возможно, сказалось огромное напряжение. Во всяком случае, это произошло. Он всё рассказал Эркию Пуаро. Тот слушал его молча. Один или два раз он серьёзно кивнул головой. Когда Гарльд закончил рассказ, Пуароми тщательно сказал: "Стимфолийские птицы с железными клювами, которые питаются человеческой плотью и обитают у Стимфолийского озера". "Да, всё совпадает в точности". "Простите", уставился на него Гарльд. "Возможно, подумал он этот смешной человечек, сумасшедший. Я размышляю. Вот и всё, улыбнулся Эркул Пуаро. У меня собственная точка зрения на вещи, как вы понимаете. Теперь, что касанье вашего дела, вы попали в очень неприятное положение. Я и без вас это знаю, нетерпеливо ответил Гаррильд. Это серьёзное дело, шантаж, продолжал Эркул Пуаро. Эти горпеи заставят вас платить, платить и снова платить. А если вы окажете им сопротивление, Что случится тогда? Всё выйдет наружу, с горечью ответил Гаррильд. Моя карьера будет погублена, а несчастная женщина, которая никогда никому не причинила зла, пройдёт сквозь ад и бог знает, чем это всё закончится. Следовательно, сказал Эркюль Пуаро, нужно что-то делать. Что? напрямик спросил Уоринг. Пуаро Откинулся назад, прикрыв глаза и сказал, и снова Горльд усомнился в здравости его рассудка. Настал момент для бронзовых тимпанов. Примечание: чтобы стимфолийские птицы поднялись в воздух, Геракл ударил в два медных тимпана, а потом перестрелял птиц из луков. "Вы совсем сошли с ума?" спросил Горльд. Пуаро покачал головой, Я ответил вовсе нет. Я только стараюсь поступать по примеру моего великого предщестенника Геракла. Потерпите ещё несколько часов, мой друг. К завтрашнему дню, может быть, я смогу избавить вас от ваших преследователей. На следующее утро Гаррильд спустился вниз и увидел сидящего на террасе Эрквиля Пуаро. Вчера обещания маленького бельгийца почему-то произвели большое впечатление на Уорринга. Он подошёл к нему и с тревогой спросил: "Ну?" Эрклюа Пуаро широко улыбнулся ему. "Всё хорошо. Что вы имеете в виду? Всё улажено вполне удовлетворительно. Но что произошло?" Эрклюа Пуаро мечтательно ответил: "Я применил бронзовое тимпана, или выражаясь современным языком, заставил гудеть металлические провода. Короче, я использовал телеграф. Ваши стимфолийские птицы, миссис, удалены туда, где они не смогут некоторое время применять свою изобретательность. Их разыскивала полиция, и арестовали. Вот именно. У Гаррильда вырвался глубокий вздох. Как замечательно, об этом я не подумал, он вскочил. Я должен найти миссис Райс и Элси и рассказать им. Они уже знают. О, хорошо. Гаррильд снова сел. Расскажите мне, что именно он осёкся. По дорожке от озера приближались две фигуры в развевающихся плащах, в профиль похожие на птиц. По-моему, вы сказали, что их арестовали, воскликнул Гаррильд. Эркул Пуаро проследил за его взглядом. О, эти, они совершенно безобидные. Дамы из хорошей польской семьи, как и сказал вам Партье. Их внешность, возможно, не слишком приятна, но это всё. Но я не понимаю. Да, вы не понимаете. Это других дам разыскивала полиция. Изобретательную миссис Райс и плаксивую миссис Клейтон. Это они являются известными хищницами. Эти двое, они зарабатывают на жизни шантажом. Моншар горло почувствовал, что мир закружился вокруг него. Но тот мужчина, тот, которого убили, произнёс он слабым голосом, никого не убили. Не было никакого мужчины, но я его видел. А нет, высокая миссис Райс с низким голосом очень успешно перевоплощается в мужчину. Это она играла роль мужа без своего седого парика и соответственно загримированная для этой роли. Он подался вперёд и похлопал собеседника по колену. Вы не должны слишком доверчиво идти по жизни, мой друг. Полицию в любой стране не так-то легко подкупить. Возможно, её вообще нельзя подкупить, и уж, конечно, не в деле об убийстве. Эти женщины пользуются тем, что средний англичанин не знает иностранных языков. Так как миссис Райнс говорит по-французски и по-немецки, именно она всегда разговаривает с управляющим и руководит всей аферой. Прибывают полицейские и идут в её номер. Да. На Но что происходит в действительности, вы этого не знаете. Возможно, она говорит, что потеряла брошь, что-то в этом роде. Подходит любой предлог, чтобы приехали полицейские, и вы их увидели в остальном, что происходит в действительности, вы переводите деньги телеграфом, много денег и передаёте их миссис Райс, которая ведёт все переговоры. И дело сделано. Но они жадные эти хищницы. Они видели, что вы беспричинно питаете неприязнь к двум несчастным польским дамам. Эти дамы подходят и вступают в совершенно невинную беседу с миссис Райс и она не может устоять, чтобы не повторить свою игру. Она знает, что вы не понимаете, о чем они говорят. Поэтому вам придется снова попросить прислать деньги, и миссис Райс сделает вид, будто отдает их уже другим людям». Гарольд глубоко вздохнул и спросил «А Элси? Элси?» Эркюль Пуаро отвел взгляд. «Она очень хорошо сыграла свою роль. Как всегда, очень способная актриса». Все очень чисто, очень невинно, она взывает не к сексу, а к благородству. И мечтательно прибавил, это всегда имеет успех у англичан. Гарольд Уоринг глубоко вздохнул и резко произнес. Я возьмусь за дело и выучу все европейские языки до единого. Никто не одурачит меня во второй раз.